Глава 36. Прирост – это критерий, исходя из которого мы определяем вашу способность выживать. Генерал Шира Абель, Центральное командование, Земля, выступление на церемонии выпуска Анаполиса, 2465 год. Наблюдать за последней попыткой Сенса во время теста на скорость и ловкость было все равно, что смотреть на совершенно другого человека не того, который проходил этот же курс 10 недель назад. Хотя Рэй знал, что за первую четверть Сенс поднялся всего на 3 ранга до D8, его УБУ недавно эволюционировал и полностью закрыл ноги, а с начала семестра он явно стал гораздо лучше осознавать свои способности. Если скорости сноровка Сенса и раньше казались впечатляющими, то теперь он двигался с Грацией, которая, похоже, производила впечатление даже на Майкла Бреца, парящего высоко над ними. Курируя тестирование, субинструктор уверенно кивал почти все отведенные 15 секунд. Сенс скорее танцевал, чем бежал по колышущейся форме экзаменационного поля, ловко преодолевая подъемы и спуски шестиугольных узоров, составляющих проекцию, словно его ноги запомнили эту сложную местность. Он прыгал, переворачивался и вращался. Черные быстро движущиеся диски один за другим исчезали в быстрой последовательности его взмахов, ударов и выпадов. В движениях Сенса вообще не было ни паузы, ни колебаний, ни заминок, как вода по камням он проплывал, захватывая каждую цель в пределах досягаемости любой конечности. Время! прокричал бред сверху. Итого 37 дисков, на 13 больше, чем в твоем первоначальном тесте, Сенсон. Отличная работа. Спасибо, сэр, ответил Сенс, небрежно отдав честь и выходя с поля. Несмотря на возросшую скорость и маневренность, больше всего потасовщику удалось повысить выносливость, и теперь он даже не выглядел утомленным, Напротив, почти не вспотел. Сенс вышел из параметрического кольца и покинул возвышающееся поле, попутно обменявшись ухмылками и поднятыми вверх большими пальцами с Рэем и Эмили Гишем. «Эмбл!» — закричал Брец, когда Сенс вышел за пределы ринга. «На платформу! Я хочу, чтобы ты постарался больше, чем в прошлый раз!» Единственным признаком того, что Тед Эмбл услышал старшего прапорщика, было мрачное выражение его лица, когда он встал. Рей же просто не мог заставить себя посочувствовать ему и с интересом наблюдал за тем, как потасовщик выходит на поле. Отвлекшись на Эмбла, он не сразу заметил, что бред перезагрузил конфигурацию поля. Последний счет Эмбла был всего 26. Если в этот раз он существенно не улучшит результат... «Курсант, призыв!» Эмбл призвал устройство, и через секунду перед его лицом возникла красная пятерка. Когда счет достиг нуля, он мгновенно исчез из виду. Если бы не выступление Сенса, заход Эмбла показался бы более впечатляющим, однако в сравнении с первым движение и танец более приземистого курсанта выглядели гораздо скованнее, почти неуклюжими. Он больше размахивал руками, чем наносил точные удары, больше прыгал, чем перемещался, и больше носился, чем целеустремленно бежал. Вместо того, чтобы быть четким и аккуратным, выступление оказалось наполненным отчаянием, а не концентрацией. Его маневры и движения были неустойчивыми и неумелыми. Лучше всего это стало видно в конце. «Время!» Объявление обретца совпало с исчезновением дисков. Черные круги замигали в тот момент, когда Эмбл пытался уничтожить очередную группу. «Общее количество дисков!» Прапорщик не скрывал своего недовольства. 25. Ступай с поля, Эмбл, поговорим после завершения тестов. Эмбл выглядел совершенно убитым. Когда он повернулся, чтобы выполнить указания и отозвать УБУ, он не мог оторвать глаз от Рэя. Возможно, потому что они были не в самых дружеских отношениях, но Рэй все же старался не показывать ликования. 25. Лучший результат Эмбла — 26. Если поправки в план прохождения, которые Рэй внес после первых двух выступлений, сработают. Вот, подъем! Возможно, Рэй слишком энергично вскочил на ноги, потому что он мог поклясться, что услышал, как Сэнс усмехнулся. Не обращая внимания на своего друга, он поспешил на поле к стартовому кругу. «Курсант! Призыв!» Последовал приказ, и с этими словами Шидо охватил руки и ноги Рэя. Черная сталь сверкала на белом фоне с голубыми вставками в эсетриума. Начался обратный отсчёт, но Рэй проигнорировал его, внимательно изучая выделенную красным цветом планировочную директиву, которую выдал Ноэб. Он мог это сделать, он знал, что у него получится. На счёт 2 он успокоился, крепко упираясь в когтистые пальцы стальных ботинок Шидо. На цифре 0 он вылетел из стартового круга, словно стрела из лука. Четыре диска вспыхнули в воздухе еще до того, как Рэй добрался до вздымающихся столбов, которые частично огибали поле справа от него. Он преодолел подъем в спринтерском темпе, сбив при этом еще три диска — Не останавливаясь, чтобы оттолкнуться, подпрыгнул прямо в полете и понесся по воздуху по огромной дуге. Это был не самый высокий его прыжок, но Рэй тщательно рассчитал маршрут, чтобы зацепить как можно больше перемещающихся мишеней во время прыжка и приземления. С изощрённой точностью, рождённой новым рангом когнитивности D2 и двумя предыдущими неудачными выступлениями, он крутанулся в воздухе и выверенно взмахнул рукой. Единственным признаком того, что он не промахнулся, был гулкий звон рассыпавшихся пикселей дисков. Он ударил еще дважды, когтями и левой рукой, прежде чем с кувырком перекатиться по полу, вскочить в полуметре от периметра поля. Не останавливаясь, Рэй бросился вперед, рубя влево и вправо, затем повернулся, чтобы снова рвануть к последнему столбу лестницы. Достигнув его и сбив по пути еще один диск, он снова выстрелил, молясь, чтобы на этот раз план сработал лучше. Мешая концентрации, возле уха дзинькнула еще одна цель — Не обращая на нее внимания, Рэй сосредоточился на стойке, заставляя свой нейролинс реагировать только на приземление, и ударился о центр столба на высоте примерно двух метров от поля арены. На этот раз он не поскользнулся и не соскользнул. Рэй снова оттолкнулся, воспользовавшись инерцией полета, и выгнулся, уходя в сторону и нанося удар сразу руками и ногами. «Время!» Голос бредца прозвучал через 2 секунды после приземления Рэя. «Общее количество дисков — 26! Блестящий прогресс, word Поднявшись на ноги, и не мог сдержать ухмылки. Он скалился, как маньяк, слыша, как сенсы Гишам аплодируют ему с трибун. Возможно, он все еще сильно отставал от них и был позади. Гишам заняла второе место с впечатляющими 35 дисками, но он почти втрое превзошел свой результат в 9 дисков, полученные во время первого параметрического тестирования, и занял не последнее место. Более того, Уоррен набрала всего 32 очка. Она выглядела примерно такой же угрюмой, как и Эмбл, и сидела в дальнем конце линии из пяти кругов за периметром. Рэй был почти уверен, что Уоррен прекрасно понимает, недалеко то время, когда Рэй ее обгонит. «Браво, курсант!» Рэй огляделся, чувствуя, как поле начинает проседать под ногами. Майкл Бретт сошел со своего парящего диска и, похоже, с трудом скрывал довольное выражение лица. «Абсолютно уверен, что капитан Дент тоже это видела», — сказал старший прапорщик, мотнув головой через плечо в знак намека. «Я поймал ее взгляд после того, как начался бой. Отличная работа. Рад видеть, что мои надежды на тебя не пропали даром». Щёки Рея разболелись от широкой улыбки. «Спасибо, сэр». Он отдал честь, аккуратно убирая когти Шидо, так как они оказались слишком близко от лица. «Это было нелегко». «Я знаю». Брец посерьезнел и оценивающе оглядел Рэ, затем он наклонился и сказал, понизив голос: Я знаю обо всех дополнительных тренировках, обо всех твоих занятиях с тремя товарищами по комнате. Продолжайте в том же духе, такими темпами ты догонишь не только хвост класса. Прежде чем Рэй успел ответить, например, поправить бреца и сказать, что Ария не живет в одном номере с ним, Вив и Кэтчиком, прапорщик отстранился и повернулся, чтобы обратиться к остальным членам группы потасовщиков. Перерыв! «Затем приготовьтесь к нападению и выносливости!» «Да, сэр!» — прозвучал коллективный ответ, даже от Ворон и Эмбла. Потасовщики начали вставать со своих мест, когда под ними исчезли круги. Рэй отозвал шеду и быстро отошел от проекционного покрытия, чтобы Брец мог начать настройку второго теста. Сенс и Гишем сразу же встали рядом, ухмыляясь почти так же широко, как и он. «Это было круто!» — восторженно воскликнула бронзово-кожая девушка. «Дисков могло быть и больше, но какая меткость, Ворд? Ты пропустил хоть одну мишень?» «У того последнего столба болтался один. Думаю, я мог бы его сбить, если бы мне дали еще одну попытку», — нетерпеливо ответил Рэй. «Но из-за него я провалил первые две попытки, так что в этот раз не стал и пробовать». Серьезно, козырный ферст чел», — согласился Сенс, выхватывая три бутылочки минералки из пролетающего мимо служебного дрона и раздавая их. «Такими темпами, если ты не догонишь меня к концу календарного года, я буду разочарован». Тогда приготовься к тому, что тебя разочаруют, солгал рейс с настолько честной улыбкой, насколько смог, и отхлебнул глоток. Правда заключалась в том, что он возлагал на себя несколько большие надежды, если все пойдет по плану. За выходные он поднялся до D7, а хорошие показатели скорости и когнитивности выводили его на D3 и D2 соответственно. Рей надеялся получить еще один ранг к концу недели или, по крайней мере, до первого внутриинститутского турнирного матча. Если Шидо продолжит в том же духе, он вскоре получит и четвертую эволюцию. Если быть честным, то уровень сенса он надеялся превзойти за 6 недель или около того, и уж точно быстрее, чем за всю предстоящую четверть. Во время перерыва они втроём болтали о курсе скорости и ловкость, а также о том, какой подход лучше выбрать для теста на падение и выносливость. Учитывая и без того впечатляющий результат на тестировании по защите, которое должно было пройти последним, Следующего теста и ждал с наибольшим нетерпением. В прошлый раз он достиг максимума на Е5. Скорость и выносливость подвели его, когда он сражался с первым противником такого уровня. Однако теперь выносливость была на порядок выше, и именно этому спеку в последние 9 недель не было существенных улучшений. Сила, нападение, скорость. Все остальные важные показатели сделали еще больший прорыв. С0. Сказал Рэй, снова глотнув воды и поставив себе цель, пока Сенс и Гишем обсуждали, какие изменения они увидят в проецируемых противниках на более высоких уровнях D. Достижение c — вполне реальная цель, если его противники будут только защищаться. Если он сможет ее достичь, то будет чувствовать себя чуточку лучше по поводу предстоящих СБТ. c — повторил он, визуализируя черные числа и буквы на серой симуляционной одежде. Скоро короткий перерыв подошел к концу, и бред снова призвал их внимание. «Смотреть вперёд!» Рейсен с Гишем стояли чуть поодаль от Ворон и Эмбла. Они повернулись, когда субинструктор начал инструктаж. «Вы знаете, как все устроено, но кратенько освежим память. Противники начинают f 0 и повышаются на 5 рангов по два боя в каждом ранге. Они будут перемещаться по полю, но не будут атаковать, только уклоняться и защищаться». Ваша задача — довести до НФУ как можно большее количество соперников. То, насколько быстро вы закончите бой, станет второстепенным параметром. Попытка заканчивается, если любой из противников продержится более 30 секунд. Есть вопросы?» Он не дал никому и шанса поднять руку и тут же добавил. «Хорошо, порядок выступлений курсантов, противополюсный предыдущему тесту. Ward, Эмбл, Сенсон, Уоррен, Гишем. Ward, тебе на платформу». Радуясь, что благодаря Шидо может восстанавливаться намного быстрее, Рэй закрыл свою минералку и бросил ее сенсу, когда тот протянул руку. А потом вышел на ровное белое поле. Быстро двигаясь, он занял позицию в центре широкого круга, лицом к черному контуру на северной части арены. Именно там должен был появиться первый противник. «Курсант! Призыв! Призыв!» Ахам отозвался Рэй и почувствовал, что приподнимается на стальных каблуках, когда Шидо снова манифестировался на ногах. Почти сразу же запустился отчет. На этот раз Рэй внимательно вглядывался в прозрачные красные цифры и отвел взгляд только тогда, когда на поле появилась фигура женской проекции. На однотонном сером цвете ее груди выделялись четкие черные символы F-0. Рэй был совершенно уверен, что противник будет мертв еще до того, как погаснут последние цифры отсчета. Он не колебался не в том, чтобы наброситься на нее, не в том, чтобы пробить когтями Шидо ее слабую защиту и рассечь лицо на части. С южной стороны манифестировался второй противник, на этот раз мужчина. Рэй прикинул, что прошло не более 10-11 секунд, когда появилась женщина F5, и еще 15 или около того, прежде чем показался первый Е0. В течение минуты он распускал их и следующих Е5 на ремни, побив свой предыдущий рекорд. Потом объявилась первая D0. Это уже было в новинку, и Рэй почувствовал слабый намек на тревожность. Он пулей рванул к проекции, наблюдая, как она поднимает руки, готовая к защите. Его опасения исчезли, когда соперница заблокировала первый когтистый удар только для того, чтобы помешать его левой руке схватить ее чуть ниже плеча. Быстро крутанувшись, Рэй использовал конечность как рычаг, вложив всю свою силу в то, чтобы потянуть женщину вниз и изо всех сил ударить ее о землю. Она отскочила и забилась в конвульсиях. Не услышав объявления НФУ, Рэй обрушил ногу на ее шею. Нанесен фатальный урон», — услышал он и с трепетом осознал, что уже превзошел самого себя. А затем понял, что зря потратил секунду, ухмыляясь пустоте, и бросился к очередному Д0. Потребовалось еще несколько мгновений, чтобы одолеть противника. Рэй попытался повторить свой последний удар, но рука мужчины оказалась толще, и захват не удался. Не успел он как следует вцепиться, как Д0 отбил его руку. Проекция заблокировала еще один удар, затем еще один, и Рэй на ходу сменил тактику. Нанося смазанный удар когтями по лицу мужчины, он просчитал боковой выпад с уклонением. Левая нога Рэя взметнулась с резким вращением корпуса, подбрасывая пятку опорной конечности D0, чтобы повалить его на пол. После этого он в течение нескольких секунд работал по схеме «Уложи и лупи». Наконец, арена снова заговорила. Нанесен фатальный урон. На этот раз Рэй не позволил себе отвлекаться. Голограмма распалась на пикселе. Вскочив у поверженного соперника, Рэй ринулся на материализовавшегося D5. Он открыл бой стандартным выпадом, испытывая соперника, но тот отбил Шидо, словно отмахивался от комара. Стиснув зубы, Рэй напружинился и обрушил на симуляцию такой яростный шквал ударов, что им мог бы гордиться сам вратолом. Какой бы шустрой и проворной ни была противница Д5, она оказалась недостаточно быстрой, чтобы убраться с дороги и не смогла отступить, не потеряв защиту. Прошло 10 секунд, затем 15. Наконец, дюжина мелких ранений, полученных от ударов когтями, взяла верх. Симуляция не успела вовремя блокировать косой размашистый удар в боковую часть груди. Сталь пробила защиту и разрезала ребра и мышцы как бумагу, пробив легкое и сердце проекции. Д5 застыла от симуляционного шока и не смогла остановить стальные костяшки левой руки Рея, которые столкнулись с ее лицом, словно кувалда. Нанесен фатальный урон. Рэй высвободил шедо и завертелся на месте, немного запыхавшись. Тем не менее, он побежал по полю, выбирая противника. Тот сгибал и разгибал руки, готовясь к нападению. Однако, вместо того, чтобы нанести какой-либо удар, Рей набросился на проекцию, обхватив ее за талию. Они вместе и покатились, кувыркаясь друг через друга. Рэй вцепился в противника мертвой хваткой. Д5 трепыхался в его медвежьих объятиях, и он понял, что точно получил бы НФУ, если бы противник был вооружен или просто работал в атаке. Отбросив всякую вину по этому поводу, Рей качнулся в сторону и оседлал противника. Д5 оказался зажатым между ним и полом арены. Рэй рывком освободил застрявшую шидо из-под симуляции и нанес три быстрых удара в незащищенный бок. Нанесен фатальный урон. Пошатываясь, Рэй поднялся, чувствуя, насколько он устал. Взяв себя в руки, он повернулся, со всех ног понесся на женщину С0, которая ждала его в стороне. Руки ослабели, и замах получился довольно велым. Все оказалось еще хуже, когда симуляция С0 шагнула прямо к нему, вместо того, чтобы отскочить. Рэй так удивился, что замешкался с ударом, едва не врезавшись в женщину, прежде чем нанести удар. Однако, как бы близко она ни была, у него не было и половины силы, которую он хотел бы вложить в свой удар. Ценоль не составила труда отклонить когти Шидо, из-за чего Рэй отшатнулся и споткнулся. Он удержал равновесие и снова бросился на нее, на этот раз снизу. Противница отступила, и его первый удар пришёлся в воздух. Как и кручёный пинок, в который он попытался превратить удар. Несколько секунд Рэй за противницей. Ее ноги мельтешили с такой скоростью, условно она была профессиональным легкоатлетом. У него не было ни малейшей возможности догнать ее. Скорость и когнитивность С0 банально превосходили его собственные по всем параметрам. Он проклинал свою дистанцию, проклинал недостаток радиуса поражения, ограниченные конструкции шидо. Если бы ц 0 захотела или была запрограммирована на это, Она могла бы бегать вокруг него кругами на расстоянии 5 метров, а он никогда не подобрался бы достаточно близко, сколько бы ни старался. Ему предстояло пройти такой долгий путь. «Время!» Крик бредца прозвучал в ту же секунду, когда женщина мигнула и исчезла, отметив 30-секундную отметку боя и конец выступления. «Первый С0 достигнут. Общее время 4.42.87. Великолепный первый заход, Ворд! Я хочу видеть такое же упорство в следующих двух!» Форча как насос на водокачке, Рэй смог лишь поднять руку в знак благодарности, а потом согнулся, жадно глотая воздух. Только услышав топот босых ног по полю, он заставил себя выпрямиться. Эмбл решительно шел к центру ринга. Подумав, что ловить взгляд Эмбла не в его интересах, Рэй кратчайшим путем пошел за пределы ринга. Он обошел внешнюю буферную зону, слыша, как Брец приказывает Эмблу призвать УБУ. Остальные типы занимались своими тренировками, и Рэй с интересом остановился, чтобы посмотреть, как идут дела у других групп. Большинство полей, включая поле потасовщиков, было занято тестом на выносливость и нападение. Рэй увидел Вив, сражающуюся со вторым противником С0. Дойдя до своего кольца, он занял привычное место и посмотрел на Эмбла. Тот легко расправился с первым F5, затем со вторым, потом с Е0 и так далее. Возможно, Раю это привиделось, но ему показалось, что Эмблу в итоге пришлось труднее, чем ему. Возможно, дело было только в том, что тот старался быть осторожнее, вероятно, пытаясь загладить свою вину во время третьего захода на конкурс «Скорость и ловкость». Его удары, какими бы чистыми и выверенными они ни были, казались вымученными, даже немного зажатыми. В конце концов, он справился. Вырубил мужчину ранга D5 сильным ударом колена в лоб, добив его тычком в живот. Но как только он вступил в бой с женщиной C0… Рэй понял, что и в этом тесте они будут на равных, хотя бы в первом заходе. Эмбл дрался жестко. К тому же он был равен своему противнику в скорости, однако, как и Рэю, ему не удалось нанести противнику НФУ до завершения 30 секунд. «Время! Первый c 0 достигнут! Общее время 4.41.43! Неплохо, Эмбл! Сэнсон, подъем!» Эмбл выглядел подавленным, когда уходил с поля. Он намеренно избегал всех взглядов. Возможно, дело было в недостаточной похвале бреться. Рэй не винил его, Эмбл обошел его технически, показав более быстрое время, однако он закончил всего на 2 секунды раньше, чем в прошлом подходе, тогда как Рэй в первом квартале по результатам тестирования проиграл ему целую минуту. Было бы интересно посмотреть, как прошли остальные выступления. Сенс прорвался через ранги за две трети времени, затраченного Рэем и Эмблом, и расправился с двумя С0, потратив примерно по 20 секунд на каждого. Однако даже повышенная выносливость заставила его задыхаться, когда появился первый c 5 и уже через 10 секунд из отведенных 30 удары Сенса стали дикими и несфокусированными, что стоило ему ранга. Он закончил чуть более чем за 4 минуты и со стоном рухнул на место, одарив Рея слабой ухмылкой благодарности за поздравление в виде поднятого большого пальца. Гишем удивила всех. «Время!» «Первый Б0 достигнут! Общее время 5.04.98! Отличная работа, курсант!» Ей это едва удалось, так же как едва удалось обратно вернуться на свое место, не рухнув от переутомления. Но это был заслуженный рекорд. Гишам потребовалась почти минута, чтобы одолеть противника с 5 применив должно быть исключительный спек скорости, но Б0 опережал ее настолько, словно она выглядела не более чем назойливой мухой. Рэй попытался поймать ее взгляд, стоя на своем кольце для второго захода, но девушка слишком отчаянно вдыхала воздух и не обращала внимания на окружающее. Он без проблем уложил F0, как и F5, затем пошли Ешки и D0. С D5 он провозился немного дольше, стараясь не торопиться. Встретил симуляцию противника лицом к лицу, а не повалил его на землю. Это заняло некоторое время, но в конце концов Рэю удалось прикончить того тремя ударами в сердце. Когда он повернулся, чтобы встретиться лицом к лицу с женщиной ранга С0, он был не настолько уставшим, чем во время первого захода. Ему было невыносимо думать об этом, но, возможно, Эмбл имел право. Но нет. Несмотря на то, что он чувствовал себя почти бодро, скорость С0 оказалась слишком большой для него, и бой снова кончился по команде Бреца. «Время! Первый С0 достигнут! Общее время 4.56.05!» Старший прапорщик не обратил внимания на задержку по времени, хотя и вскинул вопросительно бровь, когда Рэй достаточно отдышался, чтобы оторвать голову от коленей. Он только пожал плечами, надеясь, что его молчаливая попытка сказать «стоило попытаться» сработала. Брец не обошелся без дополнительных комментариев и вызвал Эмбла. На этот раз тот действовал еще медленнее. Прорвавшись к d 5 он потратил почти 30 секунд на каждого из них, Отбросив эту пару так поздно, что Рай уже начал сомневаться, не собирается ли парень потерпеть неудачу даже в этом заходе и добраться только до С0. Однако Эмбл справился и продемонстрировал стратегию, бросившись на женщину С0 со всей силы. Он налетел на нее так быстро, что даже превосходящая скорость и когнитивность не позволили ей вовремя среагировать. Притворный удар в лицо заставил проекцию отшатнуться. Эмбл воспользовался этим, чтобы ударить другим кулаком в ее открытое бедро. Ловкость проекции снизилась, и она захромала. Видимо, симуляция зарегистрировала повреждение тканей и костей ниже бедра. Ей оставалось только блокировать и отражать удары. Возможно, этого оказалось бы достаточно, если бы Эмбл не удвоил натиск, обрушив на противника шквал ударов, которые превратились в размытый вихрь. В самом конце отведенного времени один удар наконец-то прошел по цели, попав точно в висок. Нанесен фатальный урон?» «Да!» – тихо воскликнула Камила Ворон. Однако она тут же заткнулась, поймав взгляд сидящего слива от нее Сэнсона. На поле у Эмбла будто закончилось топливо. Ему удался хороший спринт ко второму Ц0, но усталость, которая до этого нарастала пропорционально его агрессивности, взяла свое. Мужчина Ц0 не позволил Эмблу ограничить свою мобильность, и когда проекция оказалась вне пределов досягаемости потасовщика, Рэй понял, что бой окончен. Вскоре после этого раздался голос Бреца. «Время!» Второй Ц0 достигнут. Общее время 5.10.46. Славный прогресс, Эмбл. Посмотрим, сможешь ли ты проделать это быстрее в следующий раз. Да, сэр. Только и смог прохрипеть тот. Он выглядел страшно довольным собой. Уходя с поля, он посмотрел прямо на Рэя и ухмыльнулся. Чувствуя, как в груди снова разгорается злость, Рэй тоже пристально посмотрел на него и не отворачивался, пока Эмбл снова не отвел взгляд. В эту игру можно играть вдвоем, говнюк. Спокойно подумал он, принимая решение. На этот раз Сенсу удалось добраться до второго С5. Гишем сбросила несколько секунд со своего захода, добравшись до B0. Казалось, что прошло слишком мало времени, прежде чем Рей опять прошел через поле, чтобы занять стартовую позицию. Он призвал Шедо по команде Бреца. Начался обратный отсчет, и на счет 3 материализовался первый F-0. Рэй трусцой устремился к проекции. Раздался странный звук, вероятно, исходящий от субинструктора, и смех, который мог принадлежать Гишам, но Рэй проигнорировал их. Он не первый раз пользовался преимуществом конструкции и тестирования параметров и очень сомневался, что последний. Как и ожидалось, F0 не сдвинулась с места. Стояла в черном круге, обозначавшем место ее материализации, и наблюдала за его приближением жутковатыми и не моргающими серыми глазами. Добежав, Рэй без паузы вогнал Шедо ей в грудь. Его скорость не позволила ей вернуться или вскинуть руки, чтобы блокировать удар. Как только было объявлено об НФУ, Рэй повернулся. Рысью, направившись к мужчине f 0 он расправился с ним практически тем же способом. К тому времени, когда он аналогичным образом и лишь с небольшим трудом расправился с Е5, прошло больше 4 минут. Рэй практически чувствовал взгляд старшего прапорщика и подозревал, что если его авантюра не оправдается, в конце попытки ему настучат по ушам. Конечно, теперь уже ничего нельзя было изменить, но он все же немного ускорился, когда показалась первая D0. С другой стороны, он все еще старался экономить энергию, нанося ей удар, который испробовал на проекции D5 в его предыдущем заходе. Женщина тяжело упала на поле, умерев от удара стальным ботинком в грудь. Мужчина D0 упал точно так же, но на этот раз Рай старался провести захват через запястье, а не через руку. Конечно, для D5 требовалось немного больше сил, но трех подходов было более чем достаточно, чтобы Рэй смог извлечь уроки из своих успехов и ошибок. Так же, как и для других. Когда объявили NFU для второго D5, Рей закрутился и приложил все накопленные капли скорости и выносливости, чтобы броситься на проекцию C0. На этот раз его подход был совершенно иным. Она не уклонилась, а отпрыгнула на шаг назад, отбивая его пробный косой удар по лицу. Рэй сделал все возможное, чтобы сохранить для этого боя как можно больше сил, и поэтому не стал бездумно рваться вперед. На этот раз он не пошел в атаку, сметая все на своем пути. Подражая тактике Эмбла, он отвел проекцию С0 назад, ожидая подходящего момента, и изучая ее движение и скорость бега. Как только представилась возможность, Рей вложил чуть больше мощи в свой выпад, получив несколько сантиметров форы. Этого хватило, чтобы средний коготь Шидо самый длинный из трех, Поймал зазевавшуюся ногу проекции чуть выше колена, когда она снова отступила назад. Эффект был мгновенным, даже более мощным, чем когда Эмблу удался такой же трюк. Рэй разорвал бедренные мышцы женщины, потому что, как только она попыталась перенести вес на ногу, та обмякла, и проекция упала на поле. В мгновение ока Рэй оказался на ней, и, несмотря на превосходство в спеках защиты и силы, неуклюжая и обездвиженная Ц0 продержалась всего несколько секунд против разъяренной стали. Нанесен фатальный урон. Рэй крутанулся и на полном ходу помчался ко второму С0. Это был его шанс, его единственная возможность. Схватка изрядно потрепала его. Он так гонялся за проекцией после почти шестиминутного боя, но это уже было неважно. Все, что ему было нужно, всего лишь еще чуть-чуть, капелюшечку. еще немного продержаться. Отчитывая в уме, он приближался к С0. Одна секунда, две секунды, три. Он резанул и противнику вернулся, делая шаг в сторону, успев даже парировать удар. Рэй снова ударил, и проекция отклонилась назад. 6 секунд, 7. Пинок и еще одно уклонение. Рэй чувствовал, как в руках накапливается усталость. Он снова рубанул. 12 секунд, 13, 14. Наконец картина поменялась. Ц0 начал отступать с каждым ударом. 18, 19, 20. Рэй преследовал противника, заставляя себя быть терпеливым и выискивая подходящую возможность. 20. 23. Вот оно. Правильное время. Нужный момент. Шаг назад оставил правое бедро проекции открытым хотя бы на пол вдоха. Шидо метнулся вперед, и более толстая мужская нога обернулась недостатком. Точный удар когтя рассек еще больше мышцы сухожилий. Как и С0 перед этим, мужчина опустил искалеченную ногу, завершая шаг назад, и конечность тут же подломилась. 26, 27. Рейс делал выпад, набросившись на c 0 когда тот упал, отчаянно цели Шидо в серые глаза и используя представившуюся возможность. 28, 29. Нанесен фатальный урон. Проекция замерцала и потухла на кончиках черных когтей Шидо. Задыхаясь, Рэй вдохнул воздуха и поднялся на ноги. Он сдержал волнение, проглотив восторг. Еще не конец, еще нет». В стороне от него серая женщина поднялась на северную стартовую точку. На ее груди блестели черные знаки c 5 Собравшись с силами, Рэй заставил свои ноги двигаться, заставил себя сделать шаг, затем другой, а потом побежал к женщине. Тридцать секунд спустя, так и не нанеся противнице ни одного удара, Рэй услышал милосердный сигнал об окончании выступления. «Время!» — крикнул Брец, и перед ним канула в небытие женщина. первые ц Ц5 достигнут! Общее время 6.47.82!» Жестко так завершился, ворд!» Рэй едва успел отдать ему честь, ухмыляясь недовольной усмешки, играющей на лице субинструктора. Возможно, методика выступления того и не впечатлила, но оспаривать результат Брец, похоже, не собирался, как, впрочем, и давать ему поблажку. «Ты можешь отдышаться и на трибуне, курсант Эмбл! Давай ты!» Рэй все еще улыбался, когда проходил мимо Эмбла, который наконец-то вылез из саможалости настолько, что сумел бросить полные раздраженные обиды взгляд, когда их пути пересеклись. Рэй не смог удержаться, чтобы не произнести язвительные удачи, чем заслужил еще более сверлящий взгляд. Заняв место на своем кольце, он не стал оглядываться на Сенса и Гишем, хотя ему казалось, что они пытаются поймать его взгляд, чтобы жестами поздравить, но Рэй был слишком сосредоточен на том, что должно было произойти. Слишком охвачен желанием увидеть, сможет ли Эмбл выдержать брошенный ему вызов. К большому сожалению, как раз в тот момент, когда потасовщик бросился на F5, на Ноэ Пре пришло знакомое уведомление. Обработка боевой информации. Производится расчет. Результаты. Сила адекватна. Выносливость недостаточно. Скорость адекватна. Когнитивность адекватна. Нападение адекватно. Защита адекватна. Прирост неприменим. Проверка сбора боевых данных. Соответствующий сбор данных выполнен. Устройство инициирует корректировочное изменение, выносливость. Корректировочное изменение завершено. Выносливость повышена с ранга Е7 до Е8. Теперь у него появилось еще больше поводов для ухмылки. Рэй отменил уведомление об обновлении как раз вовремя, чтобы увидеть, как эмбл с рвением бросился на второго d 0 Рэй не гордился этим, но не мог отделаться от мысли, что Эмбл снова выглядел отчаявшимся, а его бой менее выверенным, чем во втором выступлении. Эмбл снова продемонстрировал склонность слишком легко выходить из себя. Роковое упущение. «Время! Первый С0 достигнут! Общее время 5.05.75! Я хотел увидеть от тебя нечто большее, курсант!» Эмбл стоял, сжимая покрытые устройством кулаки, и смотрел на то место, где внезапно исчезла женщина, с которой он сражался. Он, казалось, не слышал ни замечания бредца, ни последующего приказа покинуть поле, и не шелохнулся, пока мимо него не прошел сенс, направляясь к центру стартовой позиции. Только тогда Эмбл обернулся. Его глаза нашли глаза Рея, и они уставились друг на друга. Старший прапорщик с нарастающим раздражением рявкнул на зазевавшегося кадета. На мгновение Рэй подумал, не собирается ли Эмбл наброситься на него, и на всякий случай поднялся на ноги. Получивши до, он рос примерно на сантиметр-полтора в месяц, по крайней мере, согласно регулярным медосмотрам у Амины Эштон. Но его новый рост в 168 сантиметров, каким бы солидным он ни был, все равно доходил только до рта взбешенного курсанта. В то же время, если бы ему дали такую возможность, он бы с радостью устроил бой, которого Эмбл искал сам. Но тот внезапно побледнел и отвернулся, поспешно уходя с поля с поникшей головой, словно трусливое животное. «Не теряй головы, Ворд!» Голос ровный и спокойный, словно обдал Рэй ледяной водой. Он на мгновение оцепенел. Когда оцепенение спало, он медленно обернулся и не удивился, увидев, что прямо за его плечом стоит высокая, коротко стриженная женщина. Её карие глаза внимательно смотрели на него, а на синтетических губах под чёрной линией протеза, которая занимал половину ее лица, играло что-то похожее на шутливую улыбку. Прошло несколько недель с тех пор, как он лично общался с Валерой Дент. Дело было не столько в том, что капитан, казалось, из кожи вон лезла, чтобы избегать его. Просто после инцидента с Логаном Грантом железный епископ обращалась с ним так же, как и с остальными членами 1А – предпочитая, за исключением редких случаев, оставлять непосредственное обучение своим субинструкторам. В какой-то степени это было правильно. На фоне прироста и эволюции шудо, тренировок с Арией и стычки с Матеусом Селиком и остальными, Рэй думал, что вокруг достаточно завистливых и любопытных глаз, следящих за каждым его шагом. Ему всегда было приятно говорить с ней, но если интерес Дент к нему станет более явным, начнутся сплетни и слухи. «Ты дошел до c 5 «Я правильно расслышала?» Глаза Дента живились, Она подошла и встала рядом с его кругом. Рэй сглотнул, затем кивнул. Несмотря на то, что они уже несколько раз разговаривали, то, что сама Валера Дент обращается к нему вот так напрямую, было приятно. «Да, мэм, первый раз, только что». «Впечатляет подняться с Е5?» «Очень впечатляет». Рэй не знал, что ответить на это и только выдавил. «Спасибо, мэм». «Похоже, ты принял мой совет близко к сердцу. Я рада. Как проходят тренировки с курсантом Лорен?» <связывая> э, хорошо, мэм». Рэй замешкался ненадолго, задумавшись, не рискует ли он переступить черту, прежде чем озвучить свой собственный вопрос. «Все инструкторы знают о нашем дуэте». Дэнт хмыкнула. Рэю показалось, что он услышал, как внизу на поле Сэнс сбил с ног одного противника, затем другого. «Мы в курсе всех дуэтов и групп каждого студента, Уорд. Не только твоих». Не стоит чувствовать себя особенным. К составу команд на отборочных соревнованиях относятся очень серьезно. Мы хотим знать, кто с кем хорошо сыгрывается. В этом был смысл, признал Рэй про себя, оглядываясь и наблюдая за бегом Сенса. Потасовщик уже прыгнул на ешек и, похоже, не собирался замедляться. Хоть майор Рис и отвечал за внутриинститутские соревнования, именно капитан контролировал все ступени участия Галлинса в СБТ выше этого уровня. Когда о предстоящем турнире объявили впервые, подразумевалось, что три командира команд выберут себе игроков. Но Рэй считал логичным то, что Дэн, Трис и все их помощники выскажутся о группах, которые будут представлять институт за стенами школы. «Ты готов к следующей неделе?» Вопрос прозвучал ненавязчиво, словно Валера Дэнт завязала непринужденную беседу с другом. Однако тон не помешал Рэю заподозрить, что она гораздо больше заинтересована в его ответе, чем хочет показать. «Да, мэм твёрдо сказал он, наблюдая за тем, как Сенс уничтожает первого ценоль ударом кинжала в горло. «На данный момент я немного отстаю от того рубежа, на котором хотел бы оказаться, но к понедельнику буду в боевой форме». Дент кивнула, не сватя глаз с теста Сенса. «Замечательно. Первоначальные парные составы были сформированы в субботу. Скоро мы их разошлем. Ты уже знаешь, как будешь сражаться на первом матче?» Вопрос был задан тем же непринужденным тоном, но Рэй замер, стараясь не смотреть на капитана. Ее выбор слов был... странным. Знает. Как будто она хотела сказать, что он уже должен иметь представление о том, как совладать с предстоящим парным составом. Рэй готов был поспорить на свое чертово УБУ, что в этом вопросе заключалось нечто большее, нечто, что можно было прочитать между строк. У него появилось плохое предчувствие, что его о чем то предупреждают. Самым справедливым способом, какой только могла придумать Валера Дент. «У меня... есть...» Вымолвил он в конце концов, немного понизив голос. Сенс сейчас противостоял первому С5. Мой УБУ-ранг, возможно, догнал последних кадетов класса, но мои индивидуальные спеки все еще отстают. Уверен, что первый соперник будет сильнее меня, возможно, намного сильнее. Вероятно, это правильное предположение, сказала Денте, уголком глаза уловил ее улыбку. Я застала часть твоего теста на скорость и ловкость. «Я бы сказала, что ты знаешь свои сильные стороны. Осталось заставить их служить тебе». «Да, мэм. Мои скорости и когнитивность всегда были лидирующими статами. Если я смогу использовать их должным образом, я смогу поставить себя и противника в более-менее равные условия». «Мне нравится ход твоих мыслей, Ворд». Затем Дент понизила голос. «Только не забывай, что значит имя твоего УБУ. Твое дерево растет, но у тебя еще не созрела даже первая ветвь». Рэй нахмурился и не смог не оглянуться на капитана. Однако она не подала вида, что заметила его взгляд и пошла прочь. Брец объявил «Время!» Он добавил, что Сенс достиг второго c 5 а Рэй проводил взглядом Валеру Дент. Она перехватила потасовщика, когда тот, пошатываясь, уходил с поля, и, похоже, поздравила его, сделав небольшой фидбэк по его выступлению. Пока Ворон добиралась до стартовой точки, Рэй успел как следует обдумать только что состоявшийся короткий обмен мнениями. Он знал это. Знал. Если он не слишком накрутил себя конспирологическими теориями, то Дирк Рис собирался подкинуть ему бракованный парашют в качестве первого матча. Рэй быстро совершенствовался, мог значительно превзойти по параметрам Эмбла и, вероятно, многих кадетов из последних в хвосте первого курса, но ему предстояло пройти долгий путь, прежде чем он смог бы почувствовать себя достаточно уверенно и встать в пару против остальных курсантов класса. Он размышлял, пытаясь угадать, с кем ему предстоит сразиться, пытаясь понять, кому поручено передать послание Риза. Был, конечно, Грант, но они не особо общались после того, как Рэй очнулся в больнице. Несмотря на это, Рэй сомневался, что майор захочет в открытую использовать такую тяжелую артиллерию. По схожим причинам он отбросил Арию, а также Вив и Ловца. Было много других вариантов, и Рэй через плечо оглянулся на Матеуса Селика, сидевшего спиной ко второму полю для потасовщиков. Интересно, хватит ли слухов о синяках, с которыми они все пришли на занятия в тот день, чтобы вызвать подозрения, если их поставят в пару. Затем Рей сообразил, что разрыв между кем-то вроде него и Селика уже не настолько значителен, чтобы Рапира оказался неоспоримым и ошеломительно превосходящим противником. При этой мысли в голове щелкнуло, и Рей застонал. Как он не жаждал спарринга с Арией каждый вечер, скорее всего придется попросить ловца уделить ему немного времени на этой неделе. В итоге Уоррен, как и Рэй, добралась только до первого c 5 но сделала это аж на целых две с половиной минуты быстрее, чем он. Тем не менее, она не выглядела слишком довольной и скрипела зубами, уступая место Гишам, которая, достигнув первого Б0, срезала еще несколько секунд со своего захода. Дэн задержалась, чтобы дать справедливый фидбэк обеим девушкам, и присоединилась к Брецу на поле после того, как старший прапорщик объявил перерыв. Рэй смотрел ей в затылок, гадая, какой нормальный уровень помощи должны оказывать старшие офицеры своим ученикам, когда кто-то стукнул его по руке. Ой! буркнул он, оглядывая ухмыляющиеся лица Сенса и Гишем. Больно? Реактивное экранирование еще круче усугубляет такие штучки, ты это знаешь? Сенс хмыкнул. Это говорит парень, который собирается получить с ранг на следующем тестировании. Уверен, что после сегодняшнего дня твоей стойкости к боли будут слагать легенды. Ты так говоришь, как будто этого еще нет, с завистью сказала Гишим, оглядывая Рэя с ног до головы. Она все еще обливалась потом после выступления и держала бутылку с водой. Чего ты достиг в прошлый раз? С2, правильно? Невероятно. Ради такого мне даже стоило бы вернуться обратно в детство, пошутил Рэй, поднимая и демонстрируя руку со шрамом, чтобы подкрепить свою точку зрения. Забудьте о моем тестировании. Б0 это потрясающе. Сенс тут же принялся ластиться к девушке. Гишем в считанные секунды покраснела и засияла, похоже, довольная тем, что ей досталось столько внимания. Это вполне устраивало Рея. Хотя ему не терпелось увидеть, насколько далеко он сможет продвинуться в испытании на стойкость, он нервничал. Не из-за боли, с болью он мог справиться. Хотя даже зеленое лицо ворон, которое молча сидела рядом с Эмблом, не помогало, Скорее, Рэй волновался по тем же причинам, по которым почувствовал некоторое облегчение, когда Валера Дента отошла от него. Ему совсем, совсем ни к чему, чтобы вокруг витали еще какие-нибудь слухи. Тем не менее, это не означало, что он не хотел бы узнать, как далеко сумеет зайти. «Хорошо, все выбрали место, поехали!» Приказ Бреца ознаменовал конец перерыва, который наступил почти через две полновесных минуты, После того, как рапиры, ланцеры и дуэлисты начали свою собственную проверку стойкости вокруг потасовщиков. Рэй должен был чувствовать себя неловко, учитывая, что тест на атаку и выносливость в значительной мере задержался по его вине, но он был слишком увлечен спазмами в животе, когда группа в полном составе вышла на поле. Он вполне может справиться с болью, но это не значит, что он ее жаждет. Эмбл и Уоррен быстро пересекли поле, явно пытаясь создать некоторое пространство между собой и остальными тремя, В результате Рэй, Сенс и Гишем остались с трех ближайших маркеров, двойным слоем красных колец на фоне белого пола. Несмотря на то, что оттенок освещения был таким же, как и стартовый круг для каждого матча СБТ, приближаясь к своей позиции, Рэй не мог отделаться от мысли, что свечение выглядит зловещим. Он пожелал друзьям удачи, и они разошлись. Рэй успел лишь занять исходную позицию, встряхнуть руками и размять шею, чтобы подготовиться, как увидел, что к нему приближается брец. «Ворт!» — сказал он так тихо, чтобы слышал лишь Рэй. «Капитан хочет, чтобы я довел тебя до c 5 если ты способен забраться так далеко». «Что?» — сердито прошипел Рэй, глядя на своего субинструктора. «Нет, разве это справедливо?» «Приоритет должен быть задан всему классу, как единому целому», — машинально ответил бред, словно повторяя чей-то готовый ответ. Сам он выглядел не слишком довольным ситуацией. «Дент говорит, что в прошлый раз ты не сообразил, что кричал под конец». «О!» Возмущение Рэя испарилось, но через мгновение вернулось в виде решимости. «Это единственная причина? Если я смогу держать рот на замке, вы позволите мне продолжить?» «Ты сможешь держать язык за зубами?» Настойчиво спросил Брец. Рэй колебался. Сохранять концентрацию означало не отстраняться от истязаний на тестировании, не уходить в себя. На этот раз он должен прочувствовать все. С другой стороны, не то чтобы он не прочувствовал это раньше. «Да», — наконец сказал он, надеясь донести свою непоколебимость до старшего прапорщика и встречаясь с ним взглядом. «Да, я могу, клянусь». Брец нахмурился, внимательно изучая его. Затем Ноэп ожил со вспышкой, и прапорщик через плечо посмотрел туда, где стояла капитан, сканируя остальных потасовщиков с центра поля. Глаза Дент загорелись, и она сделала паузу, читая сообщение. Повернув голову в сторону Рэя, ожидавшего возле субинструктора, она какое-то время размышляла, рассматривая его с ног до головы и словно пытаясь понять, на что способен его организм. Затем она подняла руку, образовав пальцами букву «О» и кивнула. «Хорошо», — сказал брец, взглянув на Рэя, когда рамка исчезла с его сетчатки. «Б-0. Это лучшее, на что ты можешь рассчитывать, курсант, поэтому я рекомендую тебе согласиться». «Да, сэр», — сразу же ответил Рэй, быстро отдав честь. Ранг Б был его целью в любом случае, так что он не собирался испытывать судьбу, если Дент позволит ему. «Хорошо», – прорычал Брец, как только они закончили и осмотрел группу курсантов. «Я не сомневаюсь, что вы забыли эту необычайную пытку, но кратко о тесте на стойкость. Более сенсорная стимуляция начнутся с нападения уровня F0, и с этого момента будут увеличиваться на ранг за раз. Мышечная нагрузка – то же самое, попытка закончится, когда вы упадете или…» Он на мгновение ухмыльнулся, глядя на Рэя. «Встанете на колено! Вопросы?» И снова он не дождался ни одной руки. В глазах бредца снова заполыхал Ноэб. «Отлично! В таком случае... Поехали!» Перед глазами Рэя появился обратный отсчет времени. Когда он достиг отметки 0 старший прапорщик снова закричал f 0 Вопреки ожиданиям Дента и бредца Рэй не бросил тест сразу же, как только колючки впились в кончики его пальцев. В течение некоторого времени он позволял этому продолжаться, проходя через эвки, пока, наконец, не почувствовал, что гравитация начинает давить уже на низших ешках. Еще пару минут он позволял ощущениям вбивать его в землю, ожидая, когда начнется боль. На этот раз она пришла после Д0. Когда начались раздражающие, режущие укусы симуляции, Рэй упал, заработав раздраженный взгляд Бреца и кривую улыбку Дент. Чувства угасли почти сразу, и Рэй с облегчением вздохнул. «Хорошая разминка», — подумал он, усаживаясь поудобнее, чтобы подождать, пока остальные закончат. Его немного позабавило, когда Сенс опустился на одно колено не далее, чем через ранг после него. Сразу за ним последовало Гишам. Рэй бросил на каждого из них вопросительный взгляд, но они ответили дружным пожатием плеч, сказав что-то вроде «Эй, если у тебя так прокатывает». Ему пришлось сдержаться, чтобы не рассмеяться вслух. Брец выглядел немного рассерженным, но, похоже, знал, что сейчас лучше ничего не говорить. Капитан Дент с любопытством смотрела на них. Ее карие глаза ненадолго задержались на Ассенсе и Гишем. О чем бы она ни думала, Рей не был уверен, что хочет знать это в данный момент. Уоррен и Эмбл, как и следовало ожидать, не хотели иметь ничего общего со стратегией остальной группы и постарались выдержать столько, сколько могли. Уоррен упала первой, показав достойные результаты, достигнув Д8, что было на три ранга выше, чем ее первоначальные результаты за четверть часа до этого. Эмбл простоял еще почти минуту, достигнув очень внушительного C1 на 4 ранга выше, чем его впечатляющий рекорд D7. Однако, как и во время первого теста, он выглядел истощенным, когда рухнул на пол, и Рай знал, что на этом его организм на сегодня иссяк. Он уже даже жаждал, чтобы Эмбл встал на колено во время следующих двух попыток, хотя бы потому, чтобы избавить остальных от неприятного зрелища потасовщика, вынуждающего себя преодолевать агонию. «Второй подъем!» — крикнул Брец после короткого перерыва, бросив на рея Сенса и Гишем измученный взгляд. Будто думал, что знает, что случится дальше. 30 секунд! Подъем!» Рей сразу же повиновался, как и двое по обе стороны от него. И все трое снова преклонили колено в момент, когда обратный отсчет достигнули. Взгляд Бреца был скорее грозным, чем гневным, и обещал, что они будут наворачивать круги по кампусу несколько дней, если не докажут свою непоколебимость в третьей попытке. Рэй лишь улыбнулся, когда его удостоили предупреждающего взгляда. Он мог поклясться, что видел, как старший прапорщик закатил глаза. Капитан Дент, казалось, пыталась скрыть улыбку и умышленно не глядела в сторону трех курсантов, прошедших F-уровни и сидящих на задницах. Настал черёд Ворон совершить впечатляющий подвиг. На этот раз она свалилась только после достижения C0, приплюсовав еще два пункта к своему рекорду. Эмбл, напротив, пал через несколько секунд после нее, даже повторно не дойдя до С1. Перерыв наступил незаметно, да и пролетел также и когда Брец призвал курсантов к заключительному выходу, Рэй постарался справиться с нервозностью и выпрямился. Обратный отсчёт пошел и он заставил себя дышать. «F0», – раздался голос Бреца, и покалывание снова побежало по телу. Даже не дойдя до Е уровня, Рэй закрыл глаза и отгородился от всех отвлекающих факторов. Стараясь заглушить стоны и крики других групп, находившихся ближе всего к ним, и раньше начавших третий заход. Он приветствовал колющее, ползущее ощущение. Оно неуклонно поднималось по его рукам, потом по ногам, потом по телу. Рэй приветствовал это ощущение, когда оно достигло его шеи, скользнуло по лицу и коже головы под волосами. Когда тяжесть гравитации усилилась, он со всем гостеприимством принял это и стараясь держаться ровно и с высоко поднятой головой. А когда началась боль, он сделал все возможное, чтобы просто заблокировать ее. Ему было странно, что он не может, или, скорее не хочет, отключиться от собственного сознания, хотя дискомфорт становился все более интенсивным. К тому времени, когда брец объявил d 6 зубы рея были стиснуты, он дышал только через нос, крепко зажмурив глаза. Кусание перешло в жжение, жжение в жгучую, пронизывающую до костей боль, словно раскаленные ножи впивались в его тело. Рэй находил странное утешение в том, чтобы не свернуться калачиком. Странная борьба с инстинктами, порожденная почти двумя десятилетиями бесконечной боли, помогала ему одновременно и успокоиться, и отвлечься. d — раздался окрик. Затем «Д8», d 9 c 0 Когда объявили c 1 Рэй услышал крик слева от себя и понял, что Сэн спал. На c 2 это была Гишем. Единственным признаком ее падения был сильный стук коленей о пол не открыл глаза и не посмотрел, удалось ли ворон или Эмблу каким-то чудом удержаться на ногах. Он был слишком занят тем, что ненавидел себя за свои убеждения. Теперь он понимал, почему в прошлый раз Дент прервала его в этот момент. Ему хотелось кричать, хотелось выть. Боль могла стать только сильнее. Теперь же интенсивность ощущений была настолько велика, что он чувствовал, как его желудок бурлит, агония смешивается с тошнотой, а бесконечный... Атлантов в вес гравитации делает все возможное, чтобы утащить его вниз. С3! Донеслось издалека, и Рэй почти, почти упал. Отчаянная часть его самого шептала, что побить свой рекорд достаточно, достаточно. С5! Немного погодя, к тошноте добавилась колющая боль в животе, которая напомнила Рэю о том, как Ария насадила его на свое копье на глазах у всего первого курса С7! Даже с закрытыми глазами Рэй мог сказать, что у него потемнело в глазах. «С8!» «Никогда больше», — сказал он себе, удваивая усилие, чтобы не отрешиться от физического тела, от мук этого теста. «Никогда, никогда в жизни!» «С9!» Рэй определенно вырубался и только благодаря чистой силе воли мог держать колени в сомкнутом состоянии. Гравитация давила так сильно, что челюсти начали разжиматься под давлением. И вот, наконец... «Б0!» Единственным плюсом дополнительной гравитации было то, что когда Рэй упал, он упал так сильно, что реактивная защита сработала, чтобы защитить колени, когда он ударился о пол. К счастью, бред среагировал быстро, потому что дополнительный вес и агония исчезли прежде, чем Рэй воткнулся в пол арены носом, следом за ногами. Он едва удержался, чтобы этого не случилось, а затем позволил себе мягко упасть на пол. Он почувствовал чей-то взгляд и понял, что так и не открыл глаза. Попытавшись это сделать, Рэй смог только неуверенно заморгать. Руки и ноги поддергивались и не слушались. «Полегче, Ворд, полегче!» Голос Бреца, за которым через мгновение последовал голос Валеры Дент, донесся до него далеким эхом. «Медицинского дрона, сейчас же я хочу убедиться, что он не разорвал себя на части!» Через пять секунд Рэй услышал жужжение приближающегося дрона, и вскоре мигающие красные и синие огни прорезались сквозь его закрытые веки. Это был толчок, необходимый, чтобы немного прийти в себя. «Я в порядке», — сумел пробормотать он и застонал, пытаясь согнуть руки. Едва справившись с этим, Рэй с большим трудом встал на руки и колени, и то лишь с помощью гораздо большего числа людей, чем просто двое. Так ему показалось. «Ты реально чокнутый!» Знакомый голос, наконец, заставил его открыть глаза. Рэй снова моргнул и увидел смазанное голубоглазое лицо. «О, привет!» Он попытался улыбнуться, Виф, но лишь скривился. «Вы, ребята, закончили? Как у вас дела?» «Она справилась», — сказал справа другой голос. В нем слышалась тревога. «Мы все справились. Как насчет того, чтобы побеспокоиться о себе, ты несообразительный олух?» Внезапно мысли Рэя немного прояснились. Он повернулся и оказался почти нос к носу Сарии, которая смотрела на него с таким беспокойством, что, казалось, не замечала, насколько близко были их лица. Прошло несколько секунд, на протяжении которых он пристально смотрел на нее. Потом Рэй заметил, что она поддерживает его за правое плечо. Вив держалась за левое, щеки Арии покраснели, и она слегка отпрянула из-за этого осознания. Рэй снова моргнул и огляделся. Как выяснилось, его окружала прямо таки толпа людей. Брец и Дент отступали, явно оттесняемые курсантами, а стоявшие позади них Сэнс и Гишем смотрели на него с каким-то восхищенным ужасом. Даже Уоррен и Эмбл стояли недалеко, хотя Рэй и не мог сказать, вызвана ли их мрачность тем, что он достиг ранга Б, или тем, что он все же выжил. Но то, что он услышал позади, заставило Рэя в тревоге оглянуться через плечо. Сзади собралось большинство ланцеров, рапир и дуэлистов, очевидно, чтобы воочию увидеть последний этап тестирования его стойкости. Они держались чуть дальше края первого поля. Фаланги и дробители сгруппировались впереди них, А несколько человек, которые не видели поверх голов одноклассников, прыгали вверх-вниз и громко спрашивали, что произошло. Рэй удивился, почему субинструктора не отозвали группы назад, но с удивлением понял, что видит и большинство тренеров. Они стояли впереди собравшиеся толпы и наблюдали за ним со смешанным выражением удивления и неверия. Даже Лиам Гросс, инструктор дуэлистов, который никогда не был его большим поклонником, смотрел на него широко раскрытыми глазами. Рэй чуть не застонал вслух. «Вот тебе и не привлечение лишнего внимания». Пробормотал он, чувствуя, что шедо помогает его телу восстановиться после тестирования на стойкость. «Что это было, курсант?» спросил Майкл бредц все еще сидя перед ним на корточках. «Ничего, сэр», быстро заверил его Рэй, передернув плечами и пытаясь подняться хотя бы до высоты колена. «Это удалось». Вив и Ария поддержали его, и он с надеждой посмотрел на них. «Не могли бы вы помочь мне?» «Ого!» Рэй не успел договорить, как девушки поставили его на ноги, подняв с земли и приложив не больше усилий, чем если бы он был сделан из соломы. У БУ действительно были потрясающие технологией. «Как ты себя чувствуешь, Ворд?» – спросила Валера Дент, когда они с Брецем наклонились, чтобы заглянуть Рэю сначала в один глаз, потом в другой, очевидно проверяя его зрачки. «Сканирование дрона показало, что у тебя нет повреждений мягких или костных тканей, но ты очень сильно нажал на себя». «Не знаю, как по-другому, мэм», — пошутил Рэй. Медицинский дрон продолжал жужжеть над головой. Его попытка пошутить, похоже, осталась без внимания, потому что капитан пристально смотрела на него, пока он не съежился под ее взглядом. «Все в порядке. Я в порядке. Не думаю, что я смог бы вытерпеть больше, даже если бы...» Он увидел, как Дент предупреждающе подняла бровь и сообразил, что не стоит сообщать остальным, что на него наложено ограничение по безопасности. «Даже если бы мое тело выдержало, я был близок к тому, чтобы потерять сознание». «Мы думали, что ты его-то как раз и потерял», — фыркнула слева Вив, медленно отпуская его, чтобы он попытался встать самостоятельно. «Если бы ты ударился о землю сильнее, в поле осталась бы вмятина». «Как долго вы наблюдали?» — пробормотал Рэй неуверенный, хочет ли знать ответ. «Начиная с Д», — сказала Ария справа от него. Она явно сомневалась, можно ли отпустить его, за что Рэй был ей благодарен». Как только Виф убрала руки, его ноги начали дрожать. «Отлично. Это совсем не смущает. Ну или что-то в этом роде». «Ты шутишь, чел?» — с энтузиазмом отозвался Сенс. «Ты пробил Б-ранг, Б! Какого черта? Из-за чего ты вообще стесняешься?» При этом восклицании Рэй услышал за спиной несколько наполненных благоговением шепотков. Вероятно, это были кадеты, не заставшие самого теста. А как насчет того, что твоя лысая задница единственная из 30 человек, которые все еще пялятся на меня? Ухмыльнулся Рейн на этот раз с большим успехом. Затем он снова посмотрел на бреца и Дент. Я последний из тестируемых? Можно спросить: я могу быть свободен? Я мог бы э, посидеть немного? Брец фыркнул. Еще бы. Он взглянул на капитана. Разрешите отпустить группу, мэм? Разрешаю. Дент, наконец, оторвала взгляд от Рэя, чтобы посмотреть поверх его головы, туда, где собрались остальные ученики класса и их инструкторы. «Остальные тоже. Отличная работа сегодня, все свободны!» Когда она дала отбой, бормотания и разговоры, доносящиеся из толпы студентов, удвоились, но Рэй все еще различал топот босых ног по стальному покрытию. Немного согнув колени, он обнаружил, что его собственные ноги окрепли. Он с улыбкой посмотрел на Арию. «Я в порядке, можешь отпустить!» Она сделала это так быстро, что его обнаженная рука чуть не раскалилась от ее движения. «Ворт?» Рэй оглянулся и увидел, что Дэнт снова наблюдает за ним. Брец отвернулся и обратился к потасовщикам, чтобы лично похвалить их за успехи дня. Сейчас только Рэй, Ария и вив могли слышать железного епископа. «Ты молодец», — тихо сказала Валира. «Продолжай в том же духе, понял?» Рэй улыбнулся, подумав, что знает, как расшифровать это подбадривание. «Ты на верном пути». Продолжай в том же духе. Да, мэм. Несмотря на всю помощь Шидо, а иногда и стен коридора и раздевалки, Раю потребовалось не менее 20 минут, чтобы помыться и переодеться, и все это время, кроме душа, компанию ему составляли Ария и Вив. К тому моменту, как он снова надел форму, его ноги наконец перестали дрожать. Они быстро направлялись к лифтам, когда к ним присоединились Сенс и Кей, чтобы тоже выбраться с подземных уровней арены. Даже Лерон Джой, как всегда державшийся рядом с двумя приятелями, присоединился к ним. Похоже, сейчас он не хотел говорить что-то плохое в адрес Рея. Возможно, его пугало присутствие Арии, но, судя по взглядам, которые Лерон то и дело бросал в сторону Рея, он наконец-то, пусти на самую капельку, признал его как курсанта Галлинса. Его испытания на стойкость видели все. «Б-5 меньше, чем за пять минут?» Кей наполовину пищала, наполовину вопила на Арию, не закрывая рта. «Да ладно! Я думала, что смогу обойти тебя хотя бы в нападении и выносливости!» «Извини!» Немного застенчиво ответила Ария, хотя и не выглядела недовольной собой. «Мой спек выносливости находится на высоких С, так что я никогда не устаю, если держу ритм. Добавь к этому радиус поражения и политы!» «Не говори со мной о дистанции!» Кей надулась, разочарованно накачая головой. «У меня есть радиус поражения, я чёртов флансер «У меня есть любой радиус!» она Ария Лорен Кей!» Добродушно вклинился Сенс, когда они, наконец, достигли вестибюля. «Да ладно, дай себе передышку!» «Держу пари, она даже побила дурацкий рекорд Рэ. Ре. Он посмотрел на Арию. «Как у тебя дела со стойкостью?» Ария сделала паузу, прежде чем ответить. «С7», сказала она тоскливо. На лице Сенса застыла ухмылка. Он помолчал, а затем, снова повернувшись, Кей нахмурился. «Я был неправ, старайся лучше!» «Ах ты, Сенсу!» Рэй усмехнулся про себя, вызывая лифт через панель в левой стене. Вив смеялась, когда Лерон Джой попытался вмешаться в балаган между Сенсом и Кей, давая Арии шанс избежать разговора и присоединиться к нему, когда двери лифта открылись. «Ты действительно в порядке?» Тихо спросила она, когда они вместе зашли внутрь. «Вив не ошиблась. Я серьезно думаю, что ты сошел с ума». «Кто-то завидует», — игриво прошептал Рэй, когда остальные сгрудились позади них. Сенс отцепился от домоганий подруги и вбил последний этаж в качестве места назначения. Когда лифт начал подниматься, Ария сердито посмотрела на Ре. Вот еще, я просто не такая мазохистка, как ты. Никто не может быть таким мазохистом, как Рэй, Ария, фыркнула Вив, подслушав. Дурень два года занимался в боевой команде, а тело буквально пыталось убить его костяными ножами изнутри. Костяные ножи! Недоуменно пробормотал Лерон Джой, но в лифте его услышали все. Вив, однако, проигнорировала рапиру так жестко, будто его там и не было. Не пытайтесь соревноваться с ним серьезно. в лучшем случае получите головную боль, а в худшем, возможно, лишитесь конечностей. «Чёрт, Вив!» Рей состроил гримасу, когда они достигли подтрибунного помещения арены, и дверь снова бесшумно открылась перед ними. «Как ты, черт побери, думаешь, на что я трачу свое время?» «Предел твоих мечтаний – самоубийство», – фыркнула Вив в ответ, когда они начали выходить из лифта. «Никто ни с кем не тягается», — заверила ее Ария, прежде чем Рэй нашелся что ляпнуть. «Ну, по крайней мере, не в том, у кого башка покрепче». «Ах», — Рэй ханжуски кивнул, — «вот что, должно быть, чувствует ловец, когда мы стебемся над ним». Девушки повернулись к нему и в унисон заявили. «Мы не собираемся над тобой стебаться». Они замерли боковым зрением, глядя друг на друга, а Сенс и Кей прикрыли ладони рты, идя впереди. Рэй поднял руки в знак капитуляции. «Конечно нет, я ошибся. Просто я один здесь хромаю, так что, может быть, заслуживаю некоего послабления?» «Ты хромаешь, потому что решил, что это хорошая идея выпячивать грудь при уроне и мышечной нагрузке от нападения ранга b 0 сказала Вив прищуренными глазами, следя за Арией, когда остальные поднялись по первому пандусу к трибунам. «Ты не получишь от нас никакого сочувствия». «Никакого», — кратко согласилась Ария. Рэй бросил на нее свой лучший обиженный взгляд. Это «Чего?» Это цитата «Падение Цезаря на земле в древнем...» «Неважно. Я просто хочу сказать, что вы, ребята, слишком сильно стебетесь, чтобы не стебаться». Спор, к счастью, на этом закончился, потому что они в шестером вышли из туннелей на открытую дорожку, а затем шагнули в тень западных трибун арены. Позднее полуденное солнце уже опустилось ниже края открытой крыши. Это был первый по-настоящему осенний день, и все обрадовались прохладе тени. Весь основной этаж был занят второкурсниками, которые участвовали в учениях по военнодромам. Четыре команды по шесть бойцов можно было различить по модифицированному высотреумному сиянию устройств, которые дружно загорались красным, синим, зеленым или желтым цветом. Поле представляло собой разновидность пустыни, огромное разросшееся скопление песчаных дюн и мощных ветров, изматывающих тех, кто был достаточно глуп, чтобы не сражаться и не бежать в нижние долины. Рэй полагал, что устрашить курсантов, сражающихся в этом проецируемом пространстве, можно чем-то не слабее торнадо. Все они носили устройства, которые были прокачаны более чем наполовину. Цветное покрытие доспехов покрывало каждый сантиметр почти каждой конечности. У многих были шлемы или визоры, а также защита брюшной полости или груди. Даже Рэй, привыкший наблюдать за матчами боевых игросимов и ранга, посчитал это впечатляющим зрелищем. И вряд ли убедился в обратном, когда дробитель, идеально подобрав время для колоссального взмаха своего молота, в унисон отправил двух противников в полет над гребнем ближайшего холма. «Везучий», — завистливо пробормотала Кей, и Рэй понял, что был не единственным, кто остановился, чтобы понаблюдать за боем. Действительно, все шестеро остановились, причем на лице Виф и Джоя застыла одинаковая зависть. Рэй не может их винить. Они тренировались в командах уже две недели, и ни разу Дирк Рис не упоминал о том, чтобы расширить формат командных боёв. В кои-то веке Рэй не жаловался на это решение, в основном потому, что считал, что первокурсникам, включая его самого, предстоит еще много работы, прежде чем они будут готовы к размаху и хаосу войнодрома, но также потому, что был уверен, все еще отстающий спек выносливости не поддержит его на поле такого размера. «Мы справимся». Бодро сказал он, делая первый шаг влево и направляясь к западному входу на арену. «Прошло всего полмесяца с тех пор, как мы начали тренироваться командой». «Но это выглядит так весело», — захныкала в ответ Вив, когда остальные оторвались от зрелища и последовали за Реем. «Тогда стань командиром отряда», — бросила Ария через плечо, немного ускорив шаг, чтобы догнать Рэя и пойти рядом с ним. «Держу пари, тогда у тебя будет столько практики на военнодромах, сколько ты захочешь». «Правда?» Рэй вынужден был признать, что это его заинтересовало. «Почему?» «На отборочных много внимания уделяется форматам команд», пояснила Ария, повторяя слова Дэнт, сказанные несколько недель назад. Она осеклась, и рай подумал, что догадывается о причине ее колебаний. Подозрения подтвердились, когда она продолжила. «Я... Я слышала от некоторых третикурсников, что первокурсники, которые попадают в команду, проводят все зимние каникулы, практически тренируясь командой спина к спине» чтобы компенсировать недостаток опыта. Рэй спрятал ухмылку, предположив, что эти третьи курсники, вероятно, носят звание полковника. О, это многое объясняет, сказала Кей, когда они дошли до входа на арену и начали спускаться вниз. Рэй проглотил гордость и ухватился за перила, разделяющую лестницу, так как ноги протестовали против спуска. Но это значит, что нам просто нужно сформировать команду, верно? Не обязательно быть командиром. О. «Да, наверное». Ария снова покраснела, и Рэй понял, что она осознала, что говорила как потенциальный командир, собирающий свою собственную команду. «Прекрасно», — воскликнула Вив, когда они достигли низа ступенек и запрыгивая на них, чтобы идти с другой стороны отрея. Обогнув его, она посмотрела на Арию. «Значит, мне просто нужно набить достаточно морд во время внутриинститутских соревнований, чтобы ты захотела взять меня в команду, да?» Ария выглядела восторженной. «Ты бы хотела быть в моей команде?» «О, это было бы так!» Рэй выразительно кашлянул, когда они пошли на север вдоль западной стены арены. Это привело девушку в замешательство. «О, я имею в виду... Конечно, нет никакой гарантии, что я получу свою команду». Арие удалось сохранить спокойное выражение лица, но она не могла скрыть волнение и продолжила. «Но если так, то я точно хочу взять тебя». «Отлично!» — Виф ударила кулаком по воздуху в знак успеха. Ты должна подбирать товарищей по команде, исходя из их достижений. Лерон Джой наконец решил, что пришло время испортить настроение. Оглянувшись на него, Рэй увидел, что он хмуро стоит между Виф и Арией. Они из того, что вы друзья. Вив, вероятно, до первого матча достигнется 0 холодно сказал Рэй, снова повернувшись вперед. Это поставит ее в один ряд с Заином Кандесом и Лакитой Мартин среди дуэлистов, оба из которых были в составе летней тренировочной группы. «Все еще думаешь, что Ария не должна брать ее?» «Я думаю, что Лоран должна подобрать команду после СБТ», — также ровно ответил Джой. «И, возможно, я беспокоюсь не о бараде, а о том, чтобы Ария не взваливала на себя слишком тяжелый груз, Ворд». Рэй открыл рот, чтобы ответить, но Ария украла эту возможность, остановившись и повернувшись. Хотя Джой и был выше нее на десяток сантиметров, он в тревоге отпрянул, когда она шагнула к нему. «Как насчёт того, чтобы сделать мне одолжение и не волноваться о том, что я взваливаю на себя кого-то», — сказала Арес с ядовитой насмешкой. «Я ценю твою заботу, Джой, но, очевидно, ты принял меня за человека, которому нужна помощь в принятии решений». Она встретила его холодный взгляд. «Разве я похожа на того, которому нужна помощь в принятии собственного решения, Джой? Похоже?» Рот рапира несколько раз открылся и закрылся. Некоторое время он пытался найти слова для ответа, пока Сенс не пришел ему на помощь. «Он ничего такого не имел в виду, Лорен», — сказал потасовщик с умиротворяющей, хотя и натянутой улыбкой, подойдя вплотную к паре. «Лерон просто не всегда знает, когда нужно залепить дуло, вот и все. Джой уставился на своего друга скорее больше для того, чтобы иметь повод не смотреть на Арию, чем из-за какого-то реального раздражения. Впрочем, как раз в этот момент на Ноя Прея пришло уведомление — Он по привычке бездумно взглянул на тему сообщения, но тут же повторно перечитал. Вив застыла рядом, не сводя глаз со своей светящейся нейрорамки. Хоть во рту у него и пересохла, Раю удалось выдать новость. «Спокойно, ребята. Мы только что получили парные составы на следующую неделю». Напряжение мгновенно спало. Ария Сенс и Джой как один включили свои Ноэб. Кей оказалась на шаг впереди всех и уже прокручивала громоздкий список, который отображался в ее поле зрения. Когда Рэй выбрал уведомление, его встретила такая же стена имён, дат и рангов. «Они распределили всех за два дня?» Джой заговорил первым, явно проглядев тот факт, что весь первый этап парных составов первокурсников должен был состояться в ближайший понедельник и вторник. «Что за чертовщина? Это же 32 матча за день!» «Тогда проиграй быстрее, сэкономишь нам всем время!» «Холодно», — сказала Вив. «Среда и четверг — это, вероятно, пары второго курса» а пятница и суббота останутся для третьего. Это позволит им провести все матчи за 7 недель. Что оставляет три дня для выбора командира команды и ее формирования до конца четверти. Кивнув, добавил Рэй, прокручивая список. Его фамилия была в самом низу списка, а значит, он должен быть где-то близко. Он охнул, когда нашел свой состав и увидел, что попал в точку и не ошибся в предположениях. Ему определенно понадобится просить помощи у ловца между сегодняшним днем и... понедельником? Чёрт. «Осталась всего неделя для тренировок». Из любопытства он начал просматривать другие пары, прокручивая страницу, чтобы найти первую пару вив. «Зачем им нужно делать двойное исключение?» Джой все еще ворчал, зрачки двигались по строчкам, пока он искал свое имя. «По-моему, это бессмысленно. Просто сократить до одиночных и сэкономить всем время». «Двойное исключение означает снижение шансов на неблагоприятные ранние нокауты», — объяснил Сенс. Затем он скорчил гримасу. «Чёрт! Я против Кастро Вейдема. Он на три ранга выше меня!» «Не повезло», — сказал Джой, явно не вслушиваясь. «Но кого волнуют ранние нокауты? Если ты достаточно силен, чтобы сделать это, ты делаешь все просто!» Все не так просто», — ответила Ария. Рэй посмотрел мимо Виф на сражение какого-то Д-8, которого он не знал, и заметил, что ее лицо стало каменным. Она уставилась на одну строчку в списке. Нахмурившись, он решил пока пропустить имя ловца и прокрутил список в поисках Лоран. Виф опередила его на несколько секунд. «Ну и дела», — пробормотала она, хмурясь, пока остальные в замешательстве оглядывались на нее. «Что?» — спросил Кей. «Что такое?» Вив не ответила. Не ответила и Ария. В конце концов, вопрос остался за Рэем, которому пришлось трижды перечитать запись, чтобы убедиться, что он ничего не перепутал. «Грант», — коротко сказал он остальным. Волнение вгрызалось в его внутренности. В первом раунде Аре встречается с логаном Грантом.